Глава 34. Мамин совет. Настроение было заснуть и никогда не просыпаться. Я так переволновалась за Влада, что ни моральных, ни физических сил у меня не осталось. Тяжелым мешком рухнув на кровать, я затряслась в рыданиях. Может быть, я плакала бы и дальше, но выжившие муравьи и здесь не дали мне в волю погоревать. Они затеяли свое грязное дело и уже через пять минут опять заселили моё тело. И тут я взбесилась. Схватив подушку, я стала в безумной злости колотить ею по кровати и кричать на всю квартиру. «Сдохните, суки!» Я вспотела и тяжело дышала, но как заведенная продолжала это делать. Крики мои стали опять переходить в рыдание, и я, в конец обессилев, упала на пол. Меня спасла мама. Точнее, не она, а её телефонный звонок. «Мама, мамочка!» — голосила я в трубку. «Когда ты приедешь? Ты мне очень нужна!» «Феня, у меня сейчас лопнут барабанные перепонки. Успокойся и расскажи толком, что случилось. Что-то с Федей?» «С твоим сыночком все нормально. Если тебя волнует только он, то можешь отдыхать дальше». «Действительно, из-за него ты бы не стала так убиваться. Так что случилось?» Я начала издалека, рассказав маме про убитого мною голубя, аварию, лошадь, про потерю передних зубов и напоследок историю с муравьями, Владом и реанимацией. «Дела», — задумчиво произнесла мама. «И что ты думаешь по всему этому поводу?» «Это как раз я хотела спросить у тебя, мама». «Если тебе интересно мое мнение, надо бежать». «Куда?» «Я фигурально выразилась, имея в виду, что надо вернуться в свою прежнюю жизнь. Тихую, спокойную и понятную. Уже не получится». «Почему?» «Я стала другая, мам». Теперь мне нет места в тихой, спокойной и понятной жизни. Но ты можешь вернуться туда в новом качестве. Я не совсем поняла, что имела в виду мама. Это невозможно ни в каком качестве. Тебе решать. Разговор у нас с тобой глупый получается. Я так понимаю, ты все уже решила и без моих советов. Зачем тогда спрашиваешь? надеялась что твой совет совпадет с моим решением и это укрепит его я как мать хочу только одного чтобы мой ребенок был здоров и счастлив если эта новая жизнь принесет тебе счастье то вперед но я что то пока замечаю обратное как у тебя когда тебя ждать перевела я разговор фенечка как тебе сказать «Казимира, он сделал мне предложение». «Предложение чего?» — плохо соображала я. «Предлагает мне замуж за него пойти. Теперь твой совет требуется. Иди, пока зовут. Не понравится, разведешься. И я так думаю. Человек, он очень хороший и, как оказалось, далеко не бедный. Прямо скажем, богатый человек. Тем более, мам, будешь остатки своей жизни доживать в любви и роскоши. Чем плохо? Квартиру я тебе оставляю. Федечка жилье себе приобрел с бабушкиного наследства. И у тебя чтоб было. На свадьбу прилетите? Казимира все расходы берет на себя. У вас еще и свадьба намечается? С ума сойти. Не то чтобы прямо свадьба, а скорее семейное торжество. «Феня, у нас так в жизни мало праздников!» начала свою любимую песню мама. «Прилетим. Я так понимаю, что ты тоже уже все и без меня решила. Не удивлюсь, если вы и день свадьбы назначили». «Да, через две недели. А у вас с Владом когда? Может, совместим эти даты и отгуляем здесь? Мы даже заявление не успели подать, он из больниц не вылезает» жуть бедный мужик согласна с тобой поэтому нашей свадьбы наверное и не будет это все эмоции фенечка подожди немного сейчас все перемелится мука будет бери влада федю и ближайшим рейсом к нам отдохнете подлечитесь а там решите хорошо как только влада отпустят домой будем собираться правда Что? У меня съемки, я Семена подведу и всю съемочную группу. Этот вопрос может Влад решит? Он все же продюсер этой картины как никак. Возможно. И еще у меня одно незаконченное дело. Надо одному человеку помочь, я обещала. Раз обещала, помоги и прилетайте. Пока, мам, на созвоне. Да, будь на связи со мной. После разговора я немного пришла в себя и позвонила брату. «Привет, Федь. Ты знаешь, что мама выходит замуж?» «Привет. Знаю, я с ней разговаривал. Полетишь на свадьбу?» «Ага, а ты?» «И я. Это же мамина свадьба. Как такое событие пропустить?» «Когда летим?» «Я совершенно свободен. И жить мне негде. В новой квартире ремонт затеял». Перекантуюсь у матери, пока она Тенерифа. Значит, ты готов хоть завтра? А я вот пока не могу. Влад в больнице, график съемочный у меня, и потом еще Радмилу обещала помочь. Но я, как решу и улажу все свои дела, дам тебе знать. Не понял, почему Влад в больнице? Позже расскажу, а то я маме только что час рассказывала, неохота заново начинать. Окей, как скажешь. Жду твоего звонка. Ты один полетишь или с мальчиками? Детей возьму, пусть покупаются и позагорают. Тем более, что жених за все платит. Правильно, я племянников сто лет уже не видела. Отдохнем семьей. А ты, Влада возьмешь? Предложу, если захочет. Поссорились? Потом, Фидюнь, расскажу. И мы попрощались. А с ней не могло быть и речи. Я находилась в таком возбужденном состоянии, что заснуть не представлялось возможным.